Глава 46 шестая. Лечение. Инквизитор буквально отшвырнул от себя тело Терезы, а сам выпустил огненную сетку, которая оплела шар, зашипела и снизила его скорость. Он успел дёрнуть меня за руку, но шар покасательный всё же задел меня. По телу ледяной сетью стало распространяться проклятие, обжигая и парализуя. Я почувствовала, как оседаю в руках Инквизитора, бесполезно цепляясь за его плечи. Неужели добегалась? После поражения шаром смертников не выживают. Лорд Герберт прижал руку к моей груди, и заклятие будто чуть ослабло. «Проклятье!» Процедил он сквозь цепленные зубы. «Это может быть серьёзно. Я недооценил её подготовку». Дышалось тяжеловато. Но на удивление, я всё ещё была жива. Он точно человек? Как он это сделал? Эх, а ведь была в какой-то момент прекрасная возможность убежать. Никто бы не узнал ни о том, что я наёмница, ни о том, что я притворялась Элизой. И герцогиня бы думала, что меня просто скинули в озеро. Я могла бы продать часы, создающие мне иллюзию, сделать документы, и всё. Я ощущала на предплечье тепло металла своего браслета, обе части которого, наконец-то, были на моей руке. Ведь и Инквизитор очень удачно покинул поместье. «Честно сказать, я бы и к его приезду могла уже сбежать». Не сбежала. Уговаривала себя, что только для того, чтобы отвлечь Инквизитора и дать возможности лизи уехать подальше. Но по факту я хотела мысленно попрощаться с ним в последнем испытании и в ночь исчезнуть из его дома. И к чему это привело? Я медленно умирала на руках Инквизитора. «Нам пора уходить», – твёрдо сказал лорд Герберт, скинул руку – и резко выпустил огненный шар. Я с трудом подняла глаза и сосредоточила взгляд. Шар сбил с ног наёмника. Клан чистильщиков. Они всегда доводили дело до конца и не оставляли после себя следов. И этот не последний. За ним придут другие. Инквизитор прижал меня к себе крепче, и всё вдруг смазалось. А потом мы оказались на полу в инквизиторской комнате. Лорд Герберт подхватил меня на руки и перенёс на кровать. «Я умру?» – с немного саркастической улыбкой спросила я. «Хоть скажите тогда, кого из невест вы выбрали в жёны?» Он раздражённо посмотрел на меня, а потом нырнул в комод. Я услышала звук выдвигающегося ящика и стук стеклянных пузырьков. Инквизитор ругнулся, задвинул с гулким стуком ящик, вытащил другой, снова позвенил пузырьками. «Хотя да, странный вопрос», – пошутила я. «Тереза мертва. Я сейчас тоже присоединюсь к ней. Остаётся только скромняшка Ванесса». милину отрезал недовольный инквизитор. «И вы мне не помешаете. Иначе то, что я сейчас собираюсь сделать, будет бессмысленно, и мне придётся вас убрать». Я напряглась. Во-первых, от того, как он серьёзно заявил, что намерен на мне жениться. Что-то в груди затрепетало от этого, а потом взлетела роем бабочек в животе. А во-вторых, от его внезапной угрозы и непонимания, что он собирается сделать. По всем учебникам заклятия, которое меня задело, не имеет антидотов. Инквизитор смог отсрочить, но никак не снять проклятие. «А теперь стисните покрепче зубы, леди Элиза». «Не очень обнадёживающе», – сказал инквизитор, и подошёл ко мне с каким-то пузырьком. И не думайте, что я к вам пристаю». Он подозрительно наклонился ко мне и схватился за ткань платья на моём плече, а потом резко её разорвал. Если бы я могла, я бы, наверное, залепила пощёчину. Но сейчас сил даже на то, чтобы возмутиться у меня не было. Проклятье очень медленно, но неотвратимо растекалось по моей груди. Инквизитор со звонким звуком вынул пробку из пузырька, прижал меня ладонью к кровати и вылил всё содержимое на то место куда попал шар сказать что было больно ничего не сказать я говорила что не могу двигаться врала я готова была не просто отползти а отлететь но инквизитор держал крепко и у меня получилось только заорать изо всех сил ч ш он погладил меня по голове а я понадеялась что все закончено а теперь считайте до двадцати разрешаю потом меня ударить Я даже сопротивляться не буду. Я не успела сообразить, что он имеет в виду, когда он дотронулся до плеча своими пальцами и пустил огонь. Он распространялся так же, как заклятие. Быстро и обжигающе больно. Мне кажется, я перестала дышать в этот момент. Раз, два, три, четыре. А потом и вовсе потеряла сознание. Когда открыла глаза, сначала подумала, где я? Жива ли я вообще? Может, всё вообще было сном? Лёгкое покалывание в плече говорило о том, что это не сон. И я выжила. Вокруг была темнота. И единственным источником света была свеча на столе. Она едва-едва потрескивала, а пламя неровно мерцало и отбрасывало на стены пляшущие тени. Сколько же прошло времени? Я дрожащей рукой сняла одну перчатку. На часах браслете было без двух минут полночь прокллятье мне надо было быстрее убираться отсюда я аккуратно повернула голову, проверяя, что способна двигаться и что в комнате никого нет. медленно спустила ноги с кровати, стараясь не издать ни звука и встала голова закружилась, но терпимо теперь оставалось только незаметно выйти и спрятаться например в комнате напротив. щелчок замка и тихий скрип двери заставили меня вздрогнуть и прижаться к стене скрыться в темноте. Инквизитор подошёл к кровати, обнаружил пропажу и тихо рыкнул. Он скользнул горящим взглядом по комнате и остановился чётко на мне. Я поняла, что уже точно не скроюсь, поэтому предприняла последнюю попытку. Одним скользящим движением сдвинулась в сторону и рванула к двери. Инквизитор перехватил меня за талию, оторвал от пола и прижал к себе. Спина впечаталась в его горячую твёрдую грудь. Раздался отдалённый бой часов. Я почувствовала, как инквизитор шумно втянул воздух около моего уха. А потом тихо удивлённо выдохнул. «Мелина!»